Глава 13 21 год при нового мира. Гостиница «Ла Манша» Сау-Бернабеу. Небольшая гостиница, расположенная неподалеку от центра Сау-Бернабеу, напоминала постоялый двор времен Сервантеса и Лопа-де-Вега. Двухэтажное здание с белыми оштукатуренными стенами. Красночерепичной черепичной крышей и мощными балками перекрытий. Даже гаражная пристройка, где постояльцы оставляли свой транспорт, была похожа на классическую конюшню. Видимо, для окончательного сходства рядом с двухстворчатыми дверьми лежало несколько тюков сена. Не были забыты и высокие, около трех метров, арочные ворота. Пройдя через них, мы попадаем в квадратный внутренний дворик, вымощенный каменными плитами. Посередине круглая чаша небольшого фонтана, облицованного диким камнем. Несколько апельсиновых деревьев и ухоженная клумба с цветами. В тени деревьев шесть столиков. Для постояльцев, желающих обедать на свежем воздухе и удобные плетенные кресла с мягкими подушками на сиденьях. На одном из них огромный пушистый кот. Этот рыжий уволень вальяжно растянулся во всю длину и иногда, выпуская когти, урчит во сне, наслаждаясь послеобеденной дремой и тишиной. Вдоль второго этажа шла галерея, на которую выходили двери и окна гостиничных номеров. Сразу за воротами по правую руку тяжелая деревянная дверь с небольшим зарешеченным окошком. Два окна на первом этаже, забранные мелкой сеткой, были настежь распахнуты. Оттуда доносился звон посуды и аппетитные запахи испанской кухни. Вот по дворику неторопливо прошел один из поваров, неся знаменитый горный хамон, свиной сыровяренный окорок и оплетенный соломой кувшин. Хозяин этого заведения был не глуп. Внешний вид гостиницы действовал на семьи путешественников неотразимо. Даже название подобрано довольно точно – Ла-Манша. Ла-Манша – местность на юго-востоке Испании. В нем прекрасно сочетался дух дальних странствий с домашним уютом и легким налетом провинциального покоя. Улица, на которой она была расположена, находилась в стороне от торговой части города и по сравнению с центром была тихой и, можно сказать, скучной аккуратные домики несколько магазинчиков бар и одна оружейная лавка рассчитанная скорее на местных жителей чем на приезжающих поселенцев. и как тебе это нравится медведь крим стоял у окна и аккуратно раздвинув жалюзи, наблюдал за внутренним двориком они сняли четырехместный номер и полдня отсыпались после дороги из- за поломок злосчастных грузовиков и неожиданно начавшейся песчаной бури конвой останавливался еще два раза и в сау бернабеу они прибыли с опозданием почти на семь часов что там Лениво звался Поль. «Мальчики, которых нам посадили на хвост. Эти паршивцы наглые не по возрасту». «Сколько их?» «Уже двое. Сначала ошивались в соседнем баре, а теперь перебрались во двор. Я их срисовал, когда ходил за сигаретами. Район здесь тихий, на местных жителей они не похожи, так что заметить не трудно. Старательно изображает отдыхающих и пьют какую-то дрань. Поодаль трется еще один, но насчет него не уверен. Он слишком натурально бездельничает». Хм, «Двое, это не двадцать», – пожал плечами Нардин. Он устроился за массивным круглым столом, стоящим посередине комнаты, и, подстелив полотенце, чистил пистолет. «Такой хвост отрубить несложно, кусками». «Кусками», – задумчиво повторил Карим и огладил бороду. «Можно и кусками. Хотя, если они из службы внутренней безопасности, то может собраться и сорок». «И что из этого?» Поль закончил чистить оружие и удивленно посмотрел на своего друга. «Если Орден интересуется, куда едут их бывшие сотрудники, то я не против. Могут нас проводить до самого Рио-де-Жанейро. В компании, знаешь, как-то веселее, да и безопаснее. Или я не прав. А потом?» «А потом следить за нами будет затруднительно». Тихо щелкнул вставленный магазин, и пистолет отправился в набедренную кобуру. Нардин откинулся на спинку стула и закинул руки за голову. Он немного помолчал. Потом зло перещурился и продолжил. «Даже для службы безопасности». «Ты что?» — Шайя покосился на своего друга. «Думаешь, что в горах никто не работает на орден?» «Работают, конечно. Ничего нового. Шпион на шпионе». «Восток в этом отношении никогда не изменится». «Согласен», — кивнул Поль. «Иногда не знаешь, кто окажется стукачом — древний старик или молодая женщина». «Лучше бы вместо этих дилетантов прислали женщин», — пробурчал Карим. «Как ни крути, но когда за тобой следит дама, это несколько меняет дело». «Меняет?» — удивился Нардин. «Как именно?» «Сам факт слежки не столь противен. Есть в этом...» — его друг щелкнул пальцами. «Нечто пикантное. Заранее согласен, что они будут напичканы подслушивающей техникой в самых неожиданных местах». «Пусть бы и так...» — отмахнулся Карим, продолжая смотреть во двор. «Но «Ну и наглецы...» Поль встал и подошел к серванту, где стоял поднос, несколько запыленных бутылок и четыре бокала. Долго рассматривал одну из них, потом хмыкнул и налил себе красного вина. Отхлебнул, поморщился и поставил бокал обратно. — А трава! — Да, вино здесь паршивое, — не оборачиваясь, кивнул я Но зато кофе приличный. — Хорошая идея. Оставь этих бездельников в покое и свари кофе. Что касается женщин, если мне не изменяет память... Тебя никогда не останавливали эти трудности, особенно пикантные». «Только не говори, что опять вспомнил какую-нибудь историю». «Да так». Нардин старше успехнулся, и его зеленые глаза хитро блеснули. «Ничего особенного. Вспомнил, как ты пришел в этот мир». «Я?» — возмутился Карим. «Как пришел? Тихо, мирно. Никого пальцем не тронул». «Твои первые дни». «Ах, вот ты о чем. А чем мне было еще заняться? Пришел тебя на базе Нет, «Конечно». «Чем еще можно заняться, прибыв в иной мир?» «Да?» — Шая степенно огладил бороду. «Иной мир, иные времена. Времена открытий и приятных неожиданностей». «Приятных?» «Не всегда, конечно, но мне, как правило, везло. Это ты, медведь, вечно умудрялся во что-то впутаться. Просто магнит для приключений. Как сейчас помню твое возвращение из Форта Ринкольн, взъерошенный, как уличный кот после хорошей драки». «Кстати, а ты никогда не рассказывал про ту поездку? Что там случилось?» «Ничего особенного», — сухо ответил Поль. «Обычная прогулка на побережье». «Хм, ну да, конечно», — хмыкнул Карим. «Обычная. Только ее участники словно вырвались из преисподней. Мне хоть не заливай?» «Обычная. Сколько лет прошло, а ты до сих пор хмуришься? Ладно, не хочешь рассказывать, я не настаиваю». «Так куда ты Никиту отправил?» «Не обижайся, Карим. Есть вещи, про которые лучше не вспоминать. Даже спустя много лет. Ничего особенного не было. Так, он сделал небольшую паузу. «Привет из прошлого». «Нашего прошлого?» «Не совсем. Просто еще одна загадка нового мира, на которую до сих пор нет ответа. Ладно, не будем вспоминать то, что лучше забыть. А Никита, пока ты храпел, мы с ним ходили обедать. В баре он встретил какого-то знакомого из конвоя конфедератов. Они остановились неподалеку». «В какой гостинице?» — покосился Шая. «Старая республика». «Знаю. Рядом небольшой рыбный ресторанчик и публичный дом. Хозяин выходец из Портимана, эдакий толстый плешивый уволень». «Он самый». «Кстати, два года тому назад, когда я ездил по делам в Рио, был у меня один случай. Познакомился с одной дамочкой». И «Остынь!» Отмахнулся Поль и покачал головой, Неисправимый. «Ты становишься старым брюзгой, медведь. Надо было там остановиться, совместить приятное с полезным». «Рядом с публичным домом?» «Вот!» Шая поднял указательный палец вверх. «Именно! А мы выбрали какой-то семейный пансион, где приличному мужчине и отдохнуть-то негде». «Отдохнуть в твоем понимании?» «Да, негде. Здесь нет полуголых девиц, но достаточно семейных пар с малолетними обормотами». «Самое место для нас!» Язвительно заметил Карим. «В этом заведении слежка видна сразу, в чем ты уже и сам убедился. Разве не так?» «Пожалуй, ты прав, медведь», — хмуро буркнул Шая. «Прав, как всегда. Ладно, все мелочи. С хвостом или без него, Дарио, до мы доберемся через несколько дней. А дальше?» «Уйдем в море», — пожал плечами Нардин. «Это понятно, что не в саванну. А кто нас доставит к точке высадки?» «Небольшая рыбацкая шхуна». «Кто капитан? Я его знаю?» «Думаю, что знаешь. Наш старый знакомый». «Не боишься, что сдаст?» «Нет, этот не сдаст». «Ты просто король красноречия, медведь, помочь Закарим». Каждое слово надо вытягивать клещами. — Мы не дома. — Может, ты и прав. Здесь и стены имеют уши. — Именно. — Ясно, — кивнул Карим. Он еще раз посмотрел в окно, недовольно хмыкнул и повернулся к полю. — В общем, все пределы, Кроме старика Шая. Шлюх нет, а с замужними одна морока. Хотя и среди них иногда попадаются такие горячие красотки, что дух захватывает. — Нам только с мужьями-оргоносцами проблем не хватает для полного счастья. «Ладно, шайтан с вами. Потерплю, Дарио», — отмахнулся Карим. «Кстати, а что ты там говорил насчет кофе?» Я говорил, закончить фразу Нордин не успел. Во дворе грохнул пистолетный выстрел. Пятый год предосчислению нового мира. Форт Линкольн. По словам Джека, где-то здесь, в море, проходит холодное течение. Именно поэтому воздух на побережье плотный и слегка мутный. Видимо, причина в разности температур воды и воздуха саванны. Хотя, море ли это? Может и океан? Кто его знает? Еще никто из поселенцев Нового Мира не заплывал так далеко, чтобы дать ответ на этот вопрос. Были слухи, что на верфи Портсмута собирают исследовательское судно, предназначенное для дальних походов. Но это дело будущего. Пусть и недалекого, но будущего. Бесцветное небо с желтоватым, отливающим медью маревом и ослепительно белое солнце. Добавьте к этому постоянный ветер, частые песчаные бури, засыпающие все красноватой пылью, принесенной из пустыни, и вы получите полную картину побережья. Форт Линкольн нас с Джеком доставили на небольшом грузовом корабле, совершающем регулярные каботажные рейсы из Спортсмута. Команда из пяти человек и четыре пассажира, считая нас Шамберсом. По дороге мы сделали несколько остановок у небольших рыбачьих поселений, выгружали какие-то ящики и шли дальше. Море? Обычное, ничем не примечательное скопление соленой воды. Чамберс пытался рассказывать про зубастых представителей морской фауны, но я его не слушал. Купаться здесь не собираюсь и другим не советую. Что-то мне не давало покоев этой истории с ограбленным конвоем. Слишком много вопросов, на которые нет ответов. Мутная история. Мутная, как здешний воздух, и кажется, что добром она не закончится потому что мы ввязались в чужую игру. И никому не объяснишь, что впутались в это дело, потому что не было других, которые пошли бы на эту авантюру. И деньги, по большому счету, здесь совершенно ни при чем. Сам Форт Линкольн был больше похож на хорошо оборудованный блокпост, нежели на долговременные фортификационные укрепления. Четыре пулеметных дота, вертолетная площадка и небольшая пристань, у которой болталось несколько шлюпок. Чуть дальше от берега якорь бросила новенькая яхта. Две семи переселенцев отправились на запад, в поисках новой жизни. Когда наше судно встало под разгрузку, мы с Чамберсом взяли наши рюкзаки и по узкой дороге, ведущей от причала, отправились в форт. Людей здесь пока немного. Форт начали строить недавно. Гарнизон в количестве 40 человек обосновался в палатках. Парни жили здесь по месяцу. Потом с форпоста «Последний привет», расположенного севернее, в пятистах километрах отсюда, прибывала смена. «Что еще?» Несколько хозяйственных построек, метеостанция, три лаборатории и большая столовая, где собирались все сотрудники, свободны от работы и службы. Территория обнесена с забором из колючей проволоки, а поступы заминированы противопехотными минами, что, по словам Джека, является постоянной головной болью караулов. Недели не проходило, чтобы там не подорвалось какое-нибудь местное животное, привлеченное запахом кухни. Строители, которые строили здесь два здания, жили в вагончиках, расположенных на окраине форта. Судя по размаху строительства, со временем здесь будет многолюдно. Пока они работали, их охраняло четыре человека, так как стройка велась за пределами периметра. Раньше охраны не было, но один из строителей, придя утром на работу, нарвался на какую-то зубастую тварь, ночевавшую неподалеку от строительной площадки. Когда подоспела помощь, от мужика осталось примерно половина. В общем, обычная пограничная точка, которая со временем превратится в городок. Ученый, к которому мы направлялись, жил прямо в лаборатории, Уильям Тернер. Так звали это юное дарование. Ему около 28 лет. Он светловолос и безус. Невысок ростом и худощав. Судя по румянному лицу, бритва ему не понадобится еще лет 10. Несмотря на несерьезный вид, парень вызывал уважение. Участвовал в двух экспедициях. Бывал в нескольких серьезных переделках и нигде, по словам Чамберса, труса не праздновал. Да и место, где работал, это вам не база и не порт смут франко Это, как ни крути, пограничье нового мира в который раз убеждаюсь, что внешность часто бывает обманчива. Надо отметить, что Билли не выглядел сильно обрадованным нашему приезду, словно его что-то тревожило. Пока он с Чамберсом обсуждал какие-то дела, я осмотрел помещение. Жилая комната была отгорожена от лаборатории деревянной перегородкой. В ней помещался диван, холодильник и письменный стол. Даже шкафа не было. Одежда была развешена по стенам. Оружие, лежащее на столе, соседствовало с книгами, а патроны на подоконнике с чашкой кофе. Несколько фотографий в деревянных рамах, череп какого-то животного, напоминающего крысу, и цветок в банке. Эстет, дьявол, его раздели. В общем, определенный бардак присутствовал. Не скажу, чтобы меня это сильно волновало, но слегка раздражало. Как ни крутив армии, привыкаешь к порядку. «Сэр, я обнаружил еще кое-что!» Он довольно выразительно посмотрел на Чамберса и покосился на меня. «Можешь говорить при нем», — отмахнулся Джек. «Не думаю, что Поль сразу побежит к своему начальству с докладом». «По крайней мере, не сразу!» Он подбегнул мне и засмеялся. «Конечно, не сразу!» В тон ответил я. «Сначала надо вернуться на базу!» Уильям мялся еще минут пять. Сначала долго готовил кофе, извинялся, что ему некуда нас посадить. Потом рылся в книгах, хотя было ясно, что он не знает, с чего начать. «Билли, не трать время попусту!» Не выдержал Чамберс. «У меня еще несколько дел с комендантом форта и твоими коллегами!» «Я рад тебя видеть, но зависать в твоей коморке на весь день мне неохота». «Две недели назад», — начал Уильям, — «я отправился по побережью на северо-восток. В трех мирях отсюда есть несколько пещер, которые мне были интересны. Там целая колония летучих мышей. Конечно, не таких, как в старом мире, но от этого они не стали менее интересны. У них...» — он повернулся ко мне. «Знаете ли, такие...» «Билл!» — протянул Джек. «Давай ближе к делу». Парень сделал несколько шагов по комнате, поставил чашку кофе на стол и сел на диван, положив руки на колени. Несколько минут молчал, но по лицу было видно, что он просто не знает, с чего начать. Видно и правда, нашел что-то очень интересное. Чемберс посмотрел на него, покачал головой и достал из кармана трубку, настраиваясь на долгий разговор. «Итак», — Уильям посмотрел в окно и прищурился. «Это было две недели назад. Мы с нашими зоологами и двумя охранниками отправились вдоль побережья». Пока парни рыскали по равнине, я спустился на берег. Про пещеры знал и раньше. Знал, что они есть, слышал про летучих мышей, но сам там никогда не был. Соваться туда не собирался. Так, бросить взгляд не более того. «Ты пошел на берег без охранников?» «Они остались зоологами», — объяснил Билл. «На равнине больше шансов нарваться на неприятности, чем на берегу». «Дальше», — кивнул Чамберс. «В общем, пока я осматривал побережье, прошел около километра». Нашел небольшую бухточку, и чуть выше полосы прилива еще один вход в пещеру. Что-то меня толкнуло туда забраться. Вход был довольно просторный. Залез и в десяти метрах от входа нашел несколько человеческих останков. — И что? — пожал плечами Джек. — Мало ли переселенцев плавает вдоль побережья? — Немало, — согласился Уильям. — Но это не поселенцы. — А кто? — Хором спросили мы с Чамберсом. — Едем. Уильям решительно встал и взял автомат, лежащий на столе. Скоро отлив. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поверьте, мистер Чамберс, это стоит вашего внимания. Мы с Джеком переглянулись, и он недоверчиво покачал головой. Что-то ты темнишь, парень, сказал он. Сэр, парень упрямо дернул подбородком. Вы единственный человек, которому могу доверить эту находку. Если вы посчитаете нужным, мы доставим ее сюда. Хм, хорошо. Джек поднялся со стула и решительно направился к дверям. «Поехали!» «Подождите пять минут», — сказал Билли. «Я пригоню машину и отмечусь у коменданта». «Вы ведь знаете наши правила, сэр», — усмехнулся он. «Если уезжаешь, начальство должно знать, куда и насколько ты едешь». «Хорошее правило», — согласился Чамберс. «Иди, мы подождем здесь». Когда Тернер ушел, Джек молча курил, а потом ответил на мой немой вопрос. «Давно его знаю. Похоже, что он нашел нечто заслуживающее внимания. Раз вытащил меня сюда, если сказать честно, никогда не видел его таким взволнованным». Примерно через час мы были на месте. Скористый берег высотой около 40 метров и широкая песчаная отмель, постепенно обнажаемая отливом. У верхнего карниза гнездились какие-то птицы, издали похожие на чаек, только побольше размером. Правда, орали так же оглушительно и противно, как и чайки». Надо понимать, что люди здесь появляются нечасто. Пернатые не обращали на нас никакого внимания. Вниз мы спустились осторожно, по широкой каменной осыпи, как подметил Чамберс, чтобы не свернуть шею раньше времени. Прошли по от миллиметров триста и добрались до выступающей в море скалы. Бухта, о которой рассказывал Уильям, с берега не видна. Чтобы добраться до нее, пришлось зайти в воду. Глубина в этом месте небольшая, где-то по пояс, не выше. Правда, Джек умудрился поскользнуться на камне и ухнуть с головой. Это не улучшило его настроение. А я узнал несколько новых английских ругательств. Вход в пещеру. Эдакая дырка в скале, шириной около полутора метров и высотой около двух. Билл прихватил три мощных фонаря, которые хорошо освещали путь. Ровные стены, песчаный пол, хорошее укрытие. Метров в десяти от входа Тернер остановился. «Вот, сэр!» Парень подвинулся в сторону, пропуская Чемберса вперед. «Вот они!» Прямо перед нами на земле лежало несколько скелетов. Два из них вдоль стены, а один чуть поодаль. Рядом с кострищем на полу был выложен очаг из булыжников. Я, конечно, не специалист, но кости даже на вид выглядели старыми. Не похожи они на останки поселенцев. Джек, судя по ошарашенному виду, думал так же. Он осторожно подошел к останкам и опустился на одно колено. Несколько минут что-то разглядывал. Потом повернулся к Уиллиму. «Ты что-нибудь здесь нашел? Были какие-нибудь вещи?» «Да, сэр» кивнул ученый и подошел к Чамберсу. «Нашел. Несколько личных вещей». «Где они?» «Спрятал. Последнее время в Линкольне становится очень оживленно, и кто-нибудь из переселенцев может наткнуться на эту пещеру. Я решил не оставлять здесь эти находки». «Разумно. Надеюсь, что схема и фотографии сделал?» «Конечно, сэр!» Голос у Уильяма стал немного обиженным. «Вот и прекрасно. Найденное, как я понимаю, спрятал за пределами форта». Перенес их в другую пещеру. Ученый взмахнул рукой. «Далеко?» «Нет, здесь неподалеку. Ее трудно обнаружить. Войти можно только во время отлива». «Дата смерти?» «Я не уверен на сто процентов, но предварительный анализ к черту проценты. Сколько лет лежат эти кости? Черт бы тебя побрал». «Около пятидесяти лет, не меньше». «Пятьдесят лет? Этого не может быть!» «Когда увидите их личные вещи, будете потрясены еще больше», — твердо сказал Уильям.